Глава 9 Спустившись на кухню, я встретила там родителей, которые о чем-то шептались. При нашем с Аполлоном появлении они замолчали, и мама тут же поднялась с табурета. «Марк, Виктория, вы так рано встали?» Она подошла к кофемашине и ткнула пару кнопок. Впрочем, из-за смены часовых поясов ничего удивительного. «Мне нужно съездить за город, проверить, как работают подрядчики в поместье». Папа тепло улыбнулся мне и перевел взгляд на Аполлона. «Марк, составишь мне компанию?» Я глянула на соседа и на секунду замерла. «Конечно, сэр», — Марк ответил мне коротким кивком и пожал плечами, переводя взгляд на папу. «Почему бы и нет? Вики наверняка найдет, чем заняться без нас». «Зови меня Гарри». Папа поднялся со своего места и, приобняв меня за плечи, чмокнул в макушку, переводя взгляд на Марка. Я подожду тебя в гараже. Как будешь готов, спускайся. Он скрылся за дверью, а мама, налив две чашки ароматного кофе, поставила их перед нами. Сегодня нужно съездить к портнихе, подогнать платье подружки невесты, а после в салон красоты. Мама щебетала, напоминая маленькую яркую птичку. И я улыбнулась, чувствуя, как скучала по ней. Вечером для молодежи будет вечеринка на пляже, так что вы сможете оттянуться вместе с другими гостями. Мама допила кофе и, окинув нас с Аполлоном теплым взглядом, направилась к выходу. «Пойду созвонюсь с Кристи». Едва она вышла из кухни, я повернулась к Марку и отчеканила. «Без фокусов. Не откровенничай с папой. Если он попытается вывести тебя на разговор, уводи тему». Аполлон закатил глаза и вздохнул. «Не волнуйся». Я буду нем, как рыба, даже если он будет пытаться меня разговорить. Он начал оглядываться в поисках чего-то. Но ну, для верности предлагаю воспользоваться скотчем. Опять он за свое. Просто ты не знаешь моего отца. Попыталась я оправдаться, но сосед сверкнул лукавым взглядом. Виктория, не волнуйся, я буду осмотрителен. Он отпил из кружки кофе и поморщился. Передай, пожалуйста, сахар машинально схватилась за фарфоровую сахарницу и подвинула к Марку, ощутив прикосновение его пальцев к моим. Это вышло случайно, но довольно интимно. Отдернула руку и, поднявшись с табурета, подошла к мойке. Сполоснув кружку, заметила, как Аполлон поставил рядом свою, пустую. Вздохнула и вымыла и ее тоже. «Идем, думаю, вам пора ехать», не глядя на соседа, зашагала к выходу спиной, ощущая его улыбающийся взгляд. Салон красоты, выбранный Элли, оказался довольно уютным. Светло-серые стены, розовые туалетные столики, милые сиреневые фартучки у сотрудниц – все это навевало мысли, что я уменьшилась и нахожусь в домике для Барби. «Только не говори, что он идеален во всем!» Элли захихикала, когда услышала замечание Алекс нашей общей лучшей подружки. Я закатила глаза и вздохнула, пока маникюрщица старательно выводила узор на ногти моего безымянного пальца. «Ты еще не видела его, как ты можешь судить? Да и вообще, ты не знаешь, какой он мерзавец и собственник. Так, стоп, о чем это я?» «Мне хватило восторгов, Элли, о твоем новом парне». Алекс повернулась в мою сторону, и ее парикмахер снова раздраженно поджала губы. Кисть замерла над недокрашенной прядью, которая выскользнула из рук мастера, когда Алекс дернула головой. Он высок, красив и чертовски сексуален. Именно так она описала этого дьявола. Я перевела взгляд на Элли, и сестра метнула в сторону подруги шутливо испепеляющий взгляд. «Вот же болтушка, Лекси! Могла бы промолчать!» Мы рассмеялись, солятуя друг другу бокалами с мартини. «За женскую, мать его, дружбу!» Алекс, как всегда, в своем репертуаре. «Не знаю, как вы, а я готова отдать жизнь за ваши задницы!» Отпила и тут же хихикнула, ощущая, как по телу разливается приятное тепло. «Пожалуй, нужно остановиться, ведь это уже пятый бокал!» «А что смешного?» Алекс не унималась, словно пыталась доказать правдивость слов. «Серьезно, Вик, если у тебя вдруг будет болеть голова или там что-то еще, я как настоящая подруга готова рискнуть и выполнить супружеский долг за тебя». Не смогла сдержаться и прыснула со смеха, отчего мастер наградил меня взглядом, полным молчаливого упрека. «Если этот Марк так хорош, я готова даже бросить ради него двоих своих любовников». Теперь уже не сдержались все, и я услышала тихое хихиканье маникюрщицы и парикмахера. «Двух, Лекси!» – откинула я голову и рассмеялась в голос, чувствуя, как безумно радостно становится на душе от таких вот привычно шутливых разговоров. «Конечно! Что прикажешь делать, когда один из них задерживается на работе?» – улыбнулась подруге, но тут же с наигранной серьезностью пригрозила. «Осторожнее, Лекси!» – ты можешь научить мою младшую сестренку плохому, и Том никогда не простит, что ты развратила его будущую жену. Элли притворно вздохнула и закатила глаза, слушая нашу шутливую перепалку. Том скажет мне спасибо за то, что я развратила его ненаглядную. О боже! Элли рассмеялась, прикрывая лицо ладонями. Она терпеливо отсиживала нужное время, чтобы пряди достаточно осветлились. Серьезно, Вик, «Ты разве не слышала эту историю?» Алекс чуть выпрямилась на стуле, удивленно распахивая карие глаза. «Господи, да это благодаря мне! Мы скоро отдадим эту малышку замуж!» Я потянулась к бокалу, но обнаружила, что тот опустел. Подала знак сестре, и та подплыла ко мне с бутылкой, горделиво расправив плечи. «Тренируешь походку?» Элли, возможно, смотрелась бы вполне сносно, если бы не накидка, скрывающая ее до колен и фольга в волосах. «Именно!» – она наполнила мой бокал, и мы тут же повернулись к Алекс, когда та театрально кашлянула, привлекая к себе внимание. «И мне налей, подруга, нам предстоит долгий разговор!» Парикмахер за ее спиной вздохнула и смирилась с неизбежным, опуская руки в перчатках. Только после того, как бокалы были наполнены и все расселись на места, мастер продолжила красить волосы Алекс. «Том уже давненько похаживал мимо нашей недотроги». Она указала кивком в сторону Элли, а та лишь обреченно улыбалась. «Он все искал повод, чтобы подойти и познакомиться». «А ты откуда знаешь такие подробности?» «Странно, а я ведь даже не задумывалась, как Элли и Том встретились». Подруга закатила глаза и пояснила. «Вообще-то Том – мой троюродный брат». Алекс театрально надула губки, но не сдержалась и продолжила рассказ. И когда в очередной раз я заметила, как он поглядывает на нашу малышку Элли, я решила, что пора вмешаться в это самой. Мастер закончила выводить узор, и я сунула руку в лампу, протягивая ей вторую. Как-то вечером я позвала Эл в мужской стрип-бар, Сестренка застонала, смущенно опустила глаза. В тот вечер мы так надрались, что едва могли ровно идти. Но не в этом суть. Алекса отпила мартини и продолжила. Эл не держалась на ногах, и я поняла, что мне придется тащить ее домой. Но я уже созвонилась с Брайаном, и он ждал меня у себя, поэтому, чтобы не отменять свидание, я вызвонила Тома и попросила его отвезти Эл домой. Барикмахер наконец-то закончила наносить краску и оставила в покое шевелюру Алекс. «Но когда мы выходили из клуба, Эл сломала каблук, и Том, как рыцарь в сияющих доспехах, решил донести ее до машины». Я покачала головой, мысленно радуясь, что Алекс не приложила руку к моему знакомству с Аполлоном. «И кто бы мог подумать, что Том теперь будет носить ее на руках всю оставшуюся жизнь», Алекс весело рассмеялась и подмигнула мне. Раздался звонок сотового, и Элли торопливо подскочила с места, поднося трубку к уху. «Да, любимый!» – она выставила вперед указательный палец, призывая нас молчать. А мы с Алекс снова захихикали. Все-таки Мартини прекрасно ударяет в голову. Сестра шикнула, глядя на нас. «Эй вы, тише!» И тут же повернулась к трубке. «Да, заезжай за нами через два часа! Да, да!» Алекс бросила в мою сторону лукавый взгляд, но тут же ее лицо на один миг стало задумчивым. «Я скучала, детка!» И тут же, стирая остатки сентиментальности, она послала мне звонкий воздушный поцелуй, за что снова получила нагоняя от Элли. «Да, любимый, заезжай!» Улыбнулась, глядя на самых близких подруг, и прикрыла глаза как хорошо снова оказаться дома.